Комментарии Роман «Дюма. Приключения Джона Дэвиса», «Авантюр де Джон Дави», основные события которого происходят на фоне нарастания национально-освободительного движения в Греции против турецкого владычества, впервые публиковался с 30 июня по 19 ноября 1839 года в газете «Ревью де Парис». «Парижское обозрение» под названием «Жизнь и приключения Джона Дэвиса». Первое отдельное его издание во Франции «Думонт. Парис. 1840 год». Время действия – лето 1794-1812 годы. Новый перевод романа выполнен специально для настоящего собрания сочинений и публикуется впервые. Для сверки перевода с оригиналом использовано издание Вервье Библиотек Марабу, 1975 год. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Ноябрь 2022 года. Звукорежиссер Андрей Панкрашкин читал Андрей Панкрашкин.